Глава восьмая Рейнанд Блэквуд. Чёрный дракон. И что он тут делает? Извиняться не собираешься? Дракон навис надо мной тёмной грозовой тучей, и я невольно съёжилась. «П «Прости?» — буркнула я, проглатывая налипший на горло горький комок. Я не хотела. Задумалась. По коже тут же поползли мурашки. Предплечья покрылись гусиной кожей. Рейнанд Блэквуд. Больше всего на свете на узкой дорожке я бы не хотела встретиться именно с ним. В академии они с Алексом были одногруппниками. Учились вместе на боевом факультете. И не проходило ни дня, чтобы эти двое не поругались. Два непримиримых врага. Два клана, черный и золотой. Они были абсолютно разными. Как по внешности, так и по поведению. Алекс являлся лучшим студентом Академии. Рейнанд был неисправимым хулиганом. Прогуливал занятия, спорил с магистрами и профессорами, влипал в какие-то малопонятные авантюры, ставил под сомнение власть золотых. Бывало, издевался надо мной. Отпускал мерзкие колкости в мой адрес и адрес Алекса. И почему я сегодня повстречалась именно с ним? Мне бы не хватило издевательств со стороны Алекса и родителей. «Боги решили послать мне еще и черного!» «Ты что здесь делаешь?» Дракон внезапно наклонился. Он был так близко, что я кожей ощутила его жаркое огненное дыхание. А глаза... В них плескалась сама ночь. Они были настолько черными, что, казалось, поглощали весь разливающийся вокруг свет. Обведя быстрым взглядом его лицо, я заметила над бровью небольшой шрам. Рассечение, что осталось после его драки с Алексом. Странно, что он не залечил рану магии. Решил, что так будет выглядеть мужественней. Да, этого у него не отнять. Высокий, чуть выше Алекса, широкоплечий с ярко выраженной мускулатурой. Даже под плотной тканью темно-синего пиджака можно было заметить рельеф мышц. Чего молчишь? Губы тронула свойственная ему ехидная ухмылка. Что потеряла в этом богами забытом месте? К тому же одна. «Где этот? Твой, у которого золотая ложка застряла в одном месте?» «Алекс? И зачем я с ним разговариваю? Проблем немало. Нужно просто обойти его и идти спать. Хотя о каком с ней идет речь? От этой неожиданной встречи усталость как рукой сняло». «Ну да, дракон выпрямился. И все-таки какой он крепкий. Я по сравнению с ним мелкая букашка». «А про кого я еще могу спрашивать?» Черная бровь изогнулась, и Рейнант оглядел меня с еще большим, ну, скорее, каким-то исследовательским интересом. «Ты же его истинная!» Голос дракона на этом месте надломился. «У вас же свадьба должна была быть. Разве нет?» «Боги и небо! Какого демона он ко мне прицепился?» «Может, Рейнант знает правду?» «И прицепился только ради того, чтобы в очередной раз посмеяться?» Драконы. Ненавижу всех до последнего. Думают, что им все можно. Если ты простой человек, не наделенный каким-то особенным магическим талантом, то можно поиздеваться, посмеяться, поглумиться. Надоело. Пусть все катятся лесом и рейнат вместе с ними. Слушай, я собрала всю оставшуюся волю в кулак. Извини, что за дело. Однако твои вопросы: какое тебе дело, что я тут делаю? И наша свадьба с Алексом. Тебя это не касается. Практически выплюнула я, выстояв перед полменеющим взглядом черного дракона. Ох, Мари, что же ты делаешь? Тебе ведь еще учиться в академии. Пусть он выпускник, и в одной аудитории с ним сидеть не нужно, но... В академии Ламарда множество темных углов. Мало Алекса. Решила и из Рейнанда сделать врага. От них как дома в своей комнате не укроешься. занятия это никто не отменял. Неужели глаза парня хищно прищурились. У нашей человечки прорезались зубки. Рейнанд, я сделала глубокий вдох и выпрямилась. Я не намерена больше с тобой разговаривать. Дракон смотрел на меня с усмешкой. Я же, пока не стала слишком поздно, обогнула его с левой стороны и, поднявшись по лестнице на второй этаж, заперлась в своей комнате. Во рту пересохло. Сердце колотилось как бешеное. Казалось, его удары эхом разносятся в пустом помещении. Тело трясло, ноги подкашивались. Я не стала разглядывать комнату. Сразу провалилась в сон хотя пять минут до этого. Думала, что уже не усну. Утро наступило быстро. а Опомниться не успела, как пришлось вставать и идти умываться в уборную, которая, между прочим, была одна на этаже. Но то ли я встала раньше остальных, то ли кроме меня из постояльцев в гостинице больше никого не было, Привести себя в порядок мне никто не помешал. Слава богам Рейнанда я тоже не повстречала. Интересно, зачем он заявился в гостиницу в столь поздний час? Не ночевать же приходил в конце концов. Его поместье не так далеко отсюда. Да и портал он может открыть в любую точку драконьего континента. Ехать, как мне в дилежансе, ему не нужно. Я глубоко вздохнула и, собрав волосы в нехитрый пучок, спустилась вниз, чтобы отдать ключи. До отъезда в моем распоряжении был еще целый день, так что я решила немного прогуляться и проветрить голову. Погода была чудесная. В небе висело по-летнему жаркое солнце, а где-то выше ней ветер гонял белые облачка. В городе было тихо, и я бы даже сказала, умиротворенно. Розовые сады, зелёные аллеи, извилистые дорожки. Я бродила по ним и впервые за последний месяц смогла расслабиться. Думать о сорванной свадьбе, об измене, об поведении родителей совершенно не хотелось. Однако спокойствие продлилось недолго. Когда в голову забрели мысли о Алексе и о том, что он мне сказал насчет Академии, внутри стало стремительно нарастать тревога. «Алекс от меня не отвяжется. Он зол, очень зол. И для меня это может быть опасно. На что пойдет золотой? Небо, я даже думать об этом боялась. Как мне вести себя в Академии? Может рассказать правду, но будет ли от этого толк, да и кому я расскажу?» Мысли угнетали меня все больше и больше, и теперь в будущее я смотрела со страхом. Мне нужно было себя защитить. Но какая защита может быть от дракона? Бом-бом-бом. От тревожных мыслей отвлек бой часов. Время приближалось к отъезду, поэтому я, собравшись силами, направилась в сторону вокзала. Возле здания уже скопился народ. Кто-то провожал, кто-то встречал, кто-то стоял просто так и пялился в небо. Отыскав взглядом знакомые лица своих попутчиков, я примкнула к ним. Полная дама в широкополой шляпе, двое мужчин, теперь уже обсуждающие скачки. К нашей небольшой компании прибавились еще несколько человек. Женщина с маленьким ребенком и двое парней. Маги, судя по всему. Они показались мне странными. Я буквально чувствовала на себе их взгляды. Поежившись, я постаралась отойти как можно дальше. Но они как будто следили за мной. Что им нужно? Почему они так таращатся на меня? Путешествовать девушке без сопровождения не возбраняется. Я часто ездила в гости к Элли. Бывало, когда наша карета была занята, а другую найти не успели. Или не смогли. Путешествовала в общем дилижансе. Это было вполне нормально. Не в темные века живем, когда девушке нельзя было без сопровождения даже носу высунуть из дома. «Ламарт!» внезапно донеслось издалека. «Дилижанс на Ламарт! Прошу садиться!» Я подхватила саквояж, чемоданы, которые до этого вытащила из специальной камеры хранения, и под пристальным взглядом двоих парней поплелась к повозке. До шути стало некомфортно, страшно и тревожно. Хотелось рвануть с места и убежать. Пустой желудок скрутился тугим жгутом, горло пересохло и теперь напоминало выжженную пустыню Тхала. В деле шанса я села первой, моля богов неба и земли, чтобы эти двое не уселись рядом. Однако мои мольбы не были услышаны. Один из наблюдавших за мной парней толкнул женщину в шляпе и беспардонно расположился возле меня, второй напротив. Меня посещали ужасные мысли. Одна была хуже другой. Это точно не было совпадением. Их подослали специально. Если да, то как узнали, где я? Я закрыла глаза и чуть не выругалась. Метка. Золотая вязь на запястье. Я все еще истинная золотого дракона. Что бы между нами ни произошло, я все еще истинная Алекса. Он может меня почувствовать в любой точке этого мира. И дракон подослал этих магов, чтобы... Что? Разделаться со мной? Привести к нему?» Грохот собственного сердца отозвался острой болью в висках, в глазах заребило. Когда дилижант стронулся, мне показалось, что сейчас я потеряю сознание. «Забыли еще одного пассажира!» Внезапно донеслось снаружи. Я узнала голос. Секунды не прошло, дверца дилижанца открылась, и к нам присоединился еще один попутчик. «Это мое место!» Рейнанд навис над магом, что сидел возле меня. Что сказал? Набычился тот. Что слышал? Зрачки парня сузились до подобных, голос стал тяжелым, давящим. Это мое место. Кадык мага нервно дернулся. Спорить и выяснять отношения с черным драконом он не решился, поэтому довольно быстро ретировался в самый конец дилижанса, а следом за ним. Поспешил и его дружок.